«Вас э, ждут у директора», — сказал ей Р-1. Блондинка тоже что-то сказала, но очень тихо. «Что здесь произошло?» — спросил Р-1, поворачиваясь в нашу сторону. «Это вас надо бы спросить», — сказал Сфинкс и схлопотал за трещину. Табаки сразу проснулся.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 Горбач поспешно включил музыку, заглушая его. «Пронесло», — выдохнул лорд. «Спасибо толстому». Сфинкс подошел к толстяку и опустился перед ним на корточки. «Спасибо тебе, толстый», — сказал он серьезно. «Ты спас наши лица. Слышишь?» Обрадованный, что на него обратили внимание, толстяк начал жаловаться уже конкретно сфинксу.